Глава 16. Совет магов. Высшая академия магии. Глубоко под землёй собрались сильнейшие одарённые империи, входящие в совет магов, высший орган управления всеми чародеями, призванный защищать империю от вторжения из проклятых земель, а также для борьбы с тёмными силами. В совет входили десять магов, которые в случае необходимости должны сдерживать вторжение темных сил на территории империи и бороться с запрещенной магией. Все они сидели за круглым столом, и только два из них сейчас отсутствовали по неизвестной причине. Вызвать на совет их не удалось, как и выяснить их место нахождения. Доклад начал глава совета Архимаг Лариус. самый старый из мангов, который и руководил самой академией. Господа, я собрал вас для решения возникшей проблемы. Как вы знаете, на днях была ограблена наша библиотека, а точнее, её закрытая секция. Найти тех, кто проник, нам удалось, но все они мертвы. У нас даже возникло подозрение, что это был отвлекающий манёвр. Всего найдено 5 тел. Чейз гильдии воров, включая её руководителя. При них найдена крупная сумма денег, почти 20.000 золотых монет, но ни одного из украденных предметов. Ограбление было крайне дерзким, с использованием магических артефактов и зелий. Помощник библиотекаря на один со стёртой памятью, и вероятнее всего, с его помощью смогли проникнуть в саму библиотеку. Его семья найдена мёртвой со следами отравления. Магический след похищенных предметов выявить не удалось, что говорит о серьёзном профессионализме мага, участвовавшего в ограблении. Сам факт кражи мы пока скрываем, так как это будет серьёзный удар по репутации не только академии, но и по всем нам. Ведь все присутствующие здесь участвовали в создании защитного контура закрытой секции. Единственное, что удалось отследить, Это слабый фон тёмной магии, который очень быстро рассеялся. В точное время, когда произошла кража, выяснить не удалось, и это повлияло на само расследование, так как прошло очень много времени после этого. Есть следы нескольких заклинаний, которые стёрли все следы присутствия магов, оставив только след слабых одарённых из гильдии воров. Тот, кто всё это провернул, Оставил ложный след, на который мы потратили очень много времени. И в итоге похищенные артефакты и свитки были использованы. В проклятых землях обнаружено два мощных всплеска. Первый это магия тёмного призыва, предположительно некромантия, способная поднимать нежить из давно умерших тварей. Заклинание было настолько мощным, что по нашим оценкам, призыву подверглись тысячи тварей. А с учетом места проведения большая их часть являются представителями нижнего мира. Но тут говорившего прервал его сосед, включившийся с со своего места. Ты хочешь сказать, что кто-то взродил армию падшего демона, и нам нужно готовиться к защите империи? Не перебивая меня, Клавциус. Это еще не все. Дай мне договорить. Произнес Лариус и, дождавшись, когда его сосед сядет на место, продолжил. Но это еще не все. Самая плохая новость заключается в том, что этот маг начал формирование портала в Нижний мир. И всё это благодаря похищенным артефактам. Единственная из хороших новостей это то, что каплю времени я забрал за пару дней из закрытой секции, чтобы ускорить течение времени нашего мира. И сделал я это по поручению Самуила. Как такое вообще возможно? Если они откроют полноценный портал в наш мир, то нас ждёт вторжение нового демона из Нижнего мира с огромной армией. А этот раз они подготовятся лучше, и нам точно не справиться с ними самостоятельно. Тем более за последнее время империя сильно ослабла в магическом плане. Потери во время войны сказались на магах самым неблагоприятным образом. Мы уже в который раз снижаем требования к поступающим в магические школы и академии. Мне кажется, Нужно призвать высшего. Ойцс Симоил устранит эту угрозу, пока не началось полноценное вторжение, проговорил Мутцус, главный столичный маг, который заведовал охраной императора и его семьи. К сожалению, неделю назад он уже явился в наш мир, чтобы изгнать отступника Святозара, проникшего через портал со своим учеником. К сожалению, мне не хватило сил самому изгнать его, уж слишком много энергии он набрал за последние столетия. А этому в ближайший год, а может и несколько лет, он не появится в нашем мире. Иначе этим он нарушит баланс сил, и вместо одного вторжения мы получим сразу несколько. У нас не так и много вариантов из того, что мы можем предпринять. Либо готовиться к обороне, но тогда мы столкнемся с огромным количеством тварей из нижнего мира, или напасть первыми, пока портал не открылся. По моим подсчетам, у нас есть неделя на сбор армии. Отправки ее впрок этой земле и уничтожения портала, проговорил Ларриус. Если там десять тысяч восставших тварей из нижнего мира, то потребуется от пятидесяти до ста тысяч, чтобы попытаться уничтожить их. Сейчас в городе и его окрестностях не больше пятнадцати тысяч, но всех забирать нельзя. Значит, можно рассчитывать на десять тысяч. Этими силами мы не справимся с армией Кроманта, ответил Юлиан. Маг, заведующий обороной южных границ империи и стены города. Мы можем призвать соседние королевства к походу. Уверен, они не откажут выделить войска, ведь это в первую очередь и в их интересах. Мы это можем и отсидеться за стянами, а вот их сметут под чистую. Да и точно количество существ в армии Кроманта мы не знаем. Возможно, там всего пять тысяч солдат. Тогда собранной армии может хватить для устранения угрозы. Но для начала нужно произвести разведку. И в любом случае нужно немедленно начать формирование дополнительных отрядов и осуществить покупку наёмников, всех, которых удастся привлечь. В любом случае мы сможем использовать их при обороне границ империи, сказал Клациус. Но это не единственная проблема. Дело в том, что вокруг императорской семьи идут непонятные интриги. Трое из первого десятка претендентов на престол наследия умерли. При странных обстоятельствах, а многие аристократы начали свою игру, и пока непонятно, во что это вылится, император не может отправить большую часть армии от столицы. Да и до меня дошли непроверенные слухи, что в окрестностях южных границ империи замечены разведчики тёмных сил, а именно адские гончие. Что ты можешь сказать по этому поводу, Юлиан? спросил Моциус. Точных данных нет, но несколько тварей были уничтожены рядом с трактером. Я направил все доступные силы на поиски и уничтожение их, но перед этим поступил приказ: отправить все свободные силы на проверку и укрепление всей южной границы. А там условия доступа очень ограничены, и войска вернуться не раньше, чем через неделю. Пришлось отправить неопытные отряды, от них большого результата ожидать не стоит. Точно известно об уничтожении восьми или девяти адских гончих. По счастливой случайности массовой гибели людей удалось избежать. Там остался сборный отряд под руководством начальника тайной службы города. Завтра с утра будут все подробности, но уже сейчас можно сказать, что адские гончие были не воставшими, а полноценными, и когда они успели проникнуть в наш мир, мы не знаем, а это настораживает, ответил Юлиан. Так, давайте подведём итог. С утра, возможно, ближе к обеду, выпустим приказ о формировании сводного отряда для защиты границы империи и для проведения операции в приграничных районах. Надеюсь, к обеду успею подписать у императора. Для разведки проклятых земель временно снимаем ограничения на их посещение. Среди добровольцев назначим награду за сведения, снятые магическим артефактом. Своими силами подготовим два отряда разведки и отправим в проклятые земли. Надеюсь, этого хватит на первое время, произнес архимаг. Да не пойдут контрабандисты на разведку. Риски просто огромные. Вмешался Кладзус. Денег жалеть не будем. Десять тысяч золотых за информацию о количестве войск и еще пять тысяч о местоположении портала, сказал Лариус. Ну, вот тогда желающих будет достаточно. Только не уверен, что это сильно поможет. Хотя, возможно, они отвлекут сил противника от наших отрядов разведки. А если их ещё и снабдить хорошими артефактами невидимости, то шансы, что они проскочат, есть, ответил Клациус. Тогда на этом и закончим. Как только император подпишет приказ, соберёмся снова. А пока можете отправиться по домам. Не стоит раньше времени выдавать наши планы. Уверен, что в городе точно есть шпионы врага, сказал Ариус, после чего все маги исчезли в портальных вспышках. Гореевский. Долго ждать в таверне мне не пришлось. Курьер, молодой парень, увешанный защитными амулетами, подошёл ко мне и поставил передо мной небольшой ящик, открыв который, я увидел замороженное сердце синеватого оттенка, странной формы. И два пузырька с фиолетовой жидкостью. Всё внутри ящика было покрыто изморосью, что говорило о рабочих заклинаниях заморозки. В качестве подтверждения приёма заказа я передал специальную табличку курьеру, после чего выехал из таверны. Ольга стояла рядом с лошадьми, а рядом к ней подбивал клинём молодой парень, при этом даже неодарённый. Почему-то эта ситуация меня задела. И я сформировал небольшое плетение на основе жива, незаметно наложив на него. Ничего особенного, просто его кишечник внезапно захотел опорожниться. Парень замер, боясь сказать слово, с открытым ртом, боясь пошевелиться, а я отвязав свою лошадь от специального столба, вывел ту на дорогу. Что ты с ним сделал? спросила девушка, улыбаясь. Показал всю бредность бытия, спустив её с облаков на землю. Теперь он мечтает не о красивой девушке, а о том, как бы быстро добраться до уборной, ответил я. Злой ты. Он ведь ничего мне не сделал, ответила девушка. Не я злой, а жизнь такая. Куда дальше? Время до полуночи ещё есть. Чем займёмся? Поедем в банк? спросила Ольга. Ну, раз есть время, то поедем, но не в банк, а в гильдию наёмников. Нужно позаботиться о реализации моего плана наборонства. Для этого мне понадобятся наёмники, и немало, ответил я. Вот скажи честно, зачем тебе баронство, да ещё за пределами империи, если ты собрался через 5 лет покинуть эти земли? Честно сказать, не знаю, но уверен, что оно мне необходимо. Да и 5 лет это большой срок, ответил я. Твои деньги, тебе решать, напарник. До гильдии наёмников мы добрались минут за 20. Я оставил флешедии под присмотром охранников при входе. Зашли внутрь. "Вы к кому?" спросил меня дежуривший наёмник с протезом вместо ноги, который явно исполнял функции секретаря. "Мне нужно нанять небольшой отряд наёмников. Плачу золотом", сказал я, показывая знак наёмников. Внимательно посмотрев на него и что-то решив для себя, он сказал: Придётся подождать 20 минут. Но ну, для начала мне нужно уточнить, о каком количестве идёт речь? Не меньше 3 сотен, возможно, больше. Всё зависит от цены вопроса, ответил я. "Секунду", сказал он, после чего взял со стола колокольчик и позвонил в него. Но, прождав пару минут, встал со своего места и, опираясь на трость, вышел в коридор, после чего громко крикнул: "Археп! Давай твоя голова! Тут я!" произнес испуганный голос. Идем за главой, чтоб через пять минут передал ему, что его ждут в гельде. Ответил в дверь коллега и вернулся за стол. Посмотрев на меня внимательно и на мою спутницу, он сказал: «Доем отряда в сотню солдат обойдется в двадцать золотых на человека в месяц с пропитанием. И того две тысячи. Этому добавьте сто золотых страховой взнос. И того каждые сотню две тысячи сто золотых. По поводу скидки поговори с главой.» В эту стоимость не входит расходные материалы, стрелы и прочее. Но подобные с вами обсудит наш старший, который скоро подойдет, произнес наемник. Пока ждали прихода главы, я размышлял над захватом баронства. Из полученных от пленного сведений само баронство было довольно маленьким: десяток деревень по 500 дворов, небольшой городок с населением в пять тысяч человек и замок, расположенный на въезде в само баронство. Во времена вторжения оно неплохо себя проявило, защищая от вторжения твари из проклятых земель. И это могло помочь развитию баронства. Но правивший тогда барон вёл разгульный образ жизни и считал всех, кто укрылся в его баронстве, обязанными ему и требовал платить огромные налоги якобы на содержание замка и армии. Въезд в баронство был с двух сторон. С северной стороны паромная переправа А с юго-западной дорога проходила между рек и большим болотом, отделяющим баронство от остальных земель. Болото было очень глубоким и прохода не имело. Оно возникло на месте старого русла реки. Сама река огибала баронство с севера и востока и частично с юга. При этом она была шириной в сотни метров и очень бурная. А с стороны баронства было очень высокий берег, что затрудняло переправу по всей границе. Во времена вторжения поперёк узкого перешейка, рядом с крепостью, строили дополнительную стену, которая и препятствовала проникновению тварей. Сам перешеек практически полностью перекрывался замком, который и охранял основной въезд в баронство. Судя по тому, что рассказал пленный, гарнизон замка составлял всего сотню солдат. Ещё 20 человек были проживающими в замке родственниками барона, которые могли встать на защиту замка. Стены довольно высокие и сделаны из прочного камня, а сам замок стоит на выступающей скале. В случае опасности перед ним ещё выкапывали небольшой ров, что делало невозможным использование передвижных башен для его захвата. Ко всему прочему, в замке было два мага и четверо слабых одарённых. План лейтенанта заключался в штурме замка силами в 4-5 сотен наёмников и двух нанятых магов. Штурм будет в несколько этапов. Первый рассчитан на предательство изнутри, при котором ворота должны открыть проплаченные слуги. Второй план рассчитан на прямой штурм стен, для чего в нашем отряде должны быть два мага и пять одаренных. Ну а третий план — проникнуть в замок по подземному ходу, который должен найти маг, практикующий магию земли. Помимо прочего, в самом замке должна быть попытка переворота, и барона должен убить его родственник. чтобы сама операция проводилась в тайне, наёмников наняли на юге, в далёком королевстве. И они уже движутся в сторону границы с империей, якобы для найма на охрану. Конечно, мой пленный не знал многих подробностей. Да и сам план он подслушал совершенно случайно, когда стоял в карауле и отошёл по нужде в сторону. Я даже подумал, что это ложная цель, и всё подстроено. Но по косвенным данным который пленный знал, наравне совсем отрядом завербованным лейтенантом. Всё сходилось. Конечно, я рисковал, но потерю денег посчитал оправданной. Само баронство позволит мне легализовать статус аристократа и снимет многие вопросы в самой академии. Само баронство считалось небольшим и практически не приносящим дохода, а с учётом содержания гарнизона, так ещё и убыточным. У меня сложилось два предварительных плана захвата баронства. Во-первых, дождаться захвата его силами лейтенанта, после чего устроить штурм, а во-вторых, напасть во время штурма. Рассчитывать на долгую военную кампанию я не мог, так как это требует огромных денег. И всё, нужно делать очень быстро. И сейчас, анализируя известные мне данные, понял, что 300 солдат для штурма мне не хватит. И вообще, сама идея не очень здравая. Точное количество нанятых лейтенантом солдат мне неизвестно, но если раньше он рассчитывал еще и на разбойников, то после их уничтожения мог нанять еще солдат. Был бы я на его месте, так бы и сделал. А это значит, что для гарантированного взятия замка нужно не меньше тысячи наемников и как минимум два, а лучше три мага, хотя тут нужно знать ранги возможных противников. Если нанимать отряд в тысячу золотых... То эта военная кампания обойдется мне около двадцати тысяч злотых. После этих размышлений мое настроение резко испортилось, и даже появилось желание все бросить и отказаться от плана. Но все-таки я взял себя в руки и решил для начала выслушать главу наемников. Возможно, удастся договориться о существенной скидке, а деньги можно попробовать и заработать. Сумма, конечно, огромная, но я деньги для поступления смог достать. Вероятно, и тут мне улыбнётся удача. Тут как раз пришёл глава гильдии наёмников, и мне пришлось срочно собраться с мыслями, чтобы выглядеть уверенно.